Глава 8 Сообщение Израиля Стейкса, записанное и засвидетельственное его преподобием Мэтью Кларком, пресвитерианским священником из прихода Стоункерг, что в Виктауншире. Мэстер футоржил Вест и наш священник сказали, что я могу рассказать все, что знаю о генерале Хизерстоуне и его доме, но не должен слишком много болтать о себе, потому что про мои делишки читать никому не интересно. Но это же вранье право слово. Мы, Стейксы, от людей не прячемся. Нас все знают и уважают по обе стороны границы. И даже в Ницдейле и Анандейле ни один найдется такой, кто рад будет услыхать новости о сынке арчи Стейкса из Экалфикана. Ну да ладно, сделаю, как сказано, ради мистера Веста. а вот не позабудет этого, когда придет мой черед просить об одолжении. Старому мошеннику хорошо заплатили, так что мог бы не болтать об одолжении. Дж. Ф. В. Сам я писать не обучен, потому как папаша меня послал не в школу, а на поле ворон пугать. Зато он меня воспитал в правилах истинной церкви и в почитании Ковенанта, за что я благодарю Господа. Так вот, в середине мая встречает меня на улице тот недвижимый агент, мистер Макнейл, и принимается выведывать, не надо ли мне местечко кучера и садовника. По правде говоря, я как раз сам искал чего-то в этом роде, да и не слишком торопился в этом признаваться. Хотите, не нанимайтесь. Хотите, нет, разозлился он в конце концов. Место хорошее, ему многие обрадуются. Хотите, приходить ко мне в контору завтра в два и расспросите джентльмена сами. И это все, что я сумел из него вытянуть. Потому как он человек скрытный и в сделках не промах. Что ему на том свете боком выйдет, хоть на этом он и набил себе машну. Грядет день, и с левой стороны от престола Господня встанет целый сон всяких агентов, и не удивлюсь, коли Мейстер Макнейл окажется среди них. Ладно, пошел я утром в контору, а там был агент и с ним высокий седой господин с лицом сморщенным и коричневым. Не дать не взять грецкий орех. взглянула на меня строго, а глаза светятся как угли. Да и говорит, мне сказали, что вы родились в этих краях. Ага, говорю, и никогда не уезжал отсюда. Никогда не выезжали из Шотландии, переспрашиваю. Дважды выбирался на ярмарку в Карлайсел, говорю я. Потому что я человек, возлюбивший правду, и еще потому, что агент соврать не дал бы. Я у него там перехватил двух бычков до телку, которых он сторговывал для Драмлейской фермы. Я узнал от мистера Макнейла, говорит генерал Хизерстоун, потому как это именно он и был, и никто другой, что вы не умеете писать, не, говорю, и читать, не, говорю. Кажется мне, говорит он, поворотившись к агенту, что он как раз тот человек, что мне нужен. Слуги нынче испорчены, говорит, чрезмерчивым ум образованием. Не сомневаюсь, стейкс что вы мне подойдете. Получите 3 фунта в месяц и стол. Но я сохраняю за собой право предупредить вас об увольнении за 24 часа. Устраивает? В прошлый раз, как я служил, совсем другие были условия, говорю я с недовольным видом. И это между нами говоря, чистая правда была. Потому как старик Скот мне давал только фунт в месяц, до да каши дважды в день. Ладно, ладно, говорит он. Может и повысим, если подойдете. Пока вот вам шиллинг в подарок раз мейстер МакНейл говорит, что таков обычай, и жду вас в пломбере в понедельник. Вот я и пошел в понедельник в пломбер, ну и громадный же домище, целых сто окон, а то и больше. И места хватит половине прихода спрятаться. А насчет сада, ты для меня работы почитай, что и не было вовсе. И лошадь из конюшни не вводили всю неделю пролет. Мне-то все-таки дело хватило изгорать ладить несусветную, Не говоря уже про чистку ножей, вилок, сапог и прочие всякие заботы, которые для баб годятся, а не для взрослых мужчин. На кухне, кроме меня, еще было двое. Кухарка и Лиза, да горничная Мэри. Обе темные бедные создания, которые всю ночь призебали в Лондоне и ничего про белый свет не знают. Мне с ними и говорить-то было не о чем, потому что они люди простоватые, нормального английского языка почитают, что и не понимают. Израиль Стейкс говорит на нижнешотландском диалекте, Вся эта глава написана на нем. Примечание переводчика. И о спасении своих душ беспокоится не больше, чем жаба на болоте. Когда кухарка сказала, что не уважает Джона Нокса, а та другая, что и шестипенсовик не даст за беседы об истинной церкви мейстера Дональда Максноу, я понял, что мне только и остается припоручить их душу Всевышнему. Господ было четверо. Генерал, Миледи, мейстер Мардонт и мисс Габриэль и немного мне времени понадобилось, чтобы приметить что-то неладное. Миледи ходила тонкая и белая, как привидение, и я много раз видел, как она сама собой говорит и плачет. Я видел, как она ходила взад-вперед по лесу, где думала, никто ее не может видеть, и ломала руки, будто лишены. Еще и молодой джентльмен с сестрой оба глядели озабоченными, а уж генерал больше всех. У других-то день на день не приходится, а он всякий божий день без передышки ходил мрачный, Как весельник под петлей. Я пытался выведать у баб на кухне, что в семействе не слава богу. Но кухарка там мне ответила, что не ей встревать господские дела, и что пока я платит за работу, ее все это не касается. Обе они бедняжки, туповатые и беспомощные, двух слов в ответ на простой вопрос вязать не могут. Хотя, когда приспичат, так небось кудахтуют вовсю. Ну ладно, шли недели, потом месяцы. А в поместье не то чтобы лучше, а все хуже и хуже делают. Генерал все больше нервничает, а хозяйка его, та все грустнее и грустнее становилась. Хотя друг с дружкой они не бронились, нет. Я-то знаю, потому что завтра они вместе, а я как раз в этот час взял себе в привычку обстригать розовый куст под окном, так что и не хотел, а все слышал, что они промеж себя разговаривали, хоть и за решеткой. При молодежи-то они почитают, что и не разговаривали вовсе. Но как те уйдут, так сразу речь заходила о каком-то близком испытании для них, для всех, хотя я так и не смог из их слов понять, чего они боятся. Я не раз слышал, как генерал говорил, что не боится смерти или понятой опасности, которой можно противостоять, но что это изнурительное ожидание и неизвестность из него живы выматывает. Тут Миледи принималась его успокаивать и говорить, что может дело и не так уж плохо, как он думает, может еще и обойдется, да только зря на него, да зря на него слова тратила. Что до молодежи, я-то отлично знал, что они не больно усердно за стенкой сидели, а удирали при первой возможности с мейстером Фаторжилом Вестом в Брэнксом. А удирали при первой возможности с мейстером Фаторжилом Вестом в Брэнгсом. но генерал слишком уж был занят своими страхами, чтобы смотреть кругом, а я так про себя решил, что ни садовник, ни кучер за детьми присматривать не обязан. Ему бы знать в его годы, что запрещать что-либо девчонке до да парню, лучший способ их к этому приводить. Господь в этом убедился в райском саду, а жители Эдема от жителей Виктауншира ни на волос не отличаются. Еще об одном дельце я, кажется, позабыл, а надо бы рассказать. Генерал в спальне жены не ночевал, а спал один в дальнем углу дома, так далеко от всех прочих, как только мог. Эту комнату он всегда запирал и никому туда ходу не был. Он сам себе и посель селил и прибирал, а никому из нас даже в коридор, что вел к этой двери, заглядывать не дозволялось а по ночам он бродил по всему дому, везде лампы развесил, так что нигде не оставалось ни уголочка темно. Сколько раз я со своего чердака слыхал, как он бродит туда-сюда, туда-сюда, по коридорам с полуночи до петухов. Оно не весело, слушать это да раздумывать. Уж не привез ли он часом из своей Индии какие-никакие языческие, да и напоклонческие штучки? Не точит ли его душу червь, что гложет и не умирает? Я бы его спросил, Не облегчит ли его душу беседа с преподобным Дональдом Максноу, до да это может статься было бы ошибкой. А генерал не тот человек, с которым станешь рисковать ошибиться. Как-то работал я на лужайке, а он приходит и спрашивает, случалось ли вам когда-нибудь стрелять из пистолета, Израиль? Господи, помело говорю, да я сроду ничего кого в руках не держал. Тогда лучше не пытайтесь говорить. Каждому свое оружие, говорит. Могу поручиться, вы справитесь с хорошей яблоневой дубиной. Я душой кривить не стал, прямо говорю. Ну а как же, не хуже любого в наших краях. Дом стоит уединенно, поясняет генерал. Какие-нибудь негодяи могут ломиться. Всегда лучше быть наготове. Я, вы, мой сын Мордан и мистер Футержил Вест из Брэнсома. Он придет, если его позовут. Справимся, как по-вашему. Правил, сэр, отвечаю. Пировать, как говорится, лучше, чем воевать, но если вы мне повысите на фунт жалования, так я не откажусь ни от того, ни от другого. Из-за этого мы не поссоримся, говорит генерал, и соглашается на лишние 12 фунтов в год, так легко, будто это 12 мольных пузырей. Ну, я плохо думать о нем, конечно, не хотел, но тут не мог не заподозрить, что деньги, с которыми так легко расстаются, не могут быть нажиты честно. Я человек от природы нелюбопытный, но с чужих дела совать не люблю, но тут уж не мог успокоиться, пока не узнаю, чего это генерал по ночам бродит и что ему спать не дает. Так вот, подметал я как-то коридоры, вижу неподалеку от генеральской двери кучи наваленной занавеси, старой ковры и все такое. Тут мне вдруг приходит в голову мысль, и я себе говорю. Израиль, говорю, дружок, почему бы тебе здесь не спрятаться сегодня же ночью и не взглянуть на старика, когда ему будет невдомек, что на него живой человек смотреть может. И чем больше я об этом думал, тем легче мне это казалось. Так что я в конце концов решил это сделать без промедления. Как вечер пришел, сказал я бабам, что страдаю зубами и пойду пораньше спать. Я отлично знал, что какой дуб себе, так про меня больше никто и не вспомнит. Так что я чуть подождал, слышу все тихо, сбросил башмаки и бегом по черной лестнице к той куче тряпья. Залез под старый ковер, лежу в дырку. Там я и просидел как мышь в корзине, до генерал не прошел мимо в спальню и все в доме не успокоилось. Право слово, второй раз я бы на это не пошел. Хоть бы и за все денежки объединенного Домфрийского банка. Как подумаю, мороз покушает. До да чего жутко лежать там в мертвой тишине и ждать, и ждать, а кругом не звука. Только старые часы тихо тихают где-то в коридоре. Сначала я в одну сторону смотрел, потом в другую. Но мне все что-то чудилось в той стороне, куда я как раз не смотрел. На лбу у меня холодный пот выступил, а сердце колотилось вдвое скорее тех часов. А хуже всего, что пыль с ковров набилась мне в гудку. Вот-вот раскашляюсь. Бог мой, как только волосы у меня не посидели. Знал бы, не согласился бы и за пост лорд-мэра в самом глазках. Ну ладно, было уже 2 часа утра, или может немного больше, и я как раз подумал, что так ничего и не вижу да надо сказать, и не слишком об этом пожалел. Как вдруг не послышался звук, ясный и отчетливый в тишине ночи. Меня уже и раньше просили описать этот звук, но оказалось, что не так просто дать кому-то понять, что за звук, если не он, не ты... Никогда раньше ничего подобного этому звуку не слышали. Это был резкий короткий звон, похоже вроде как, если провести пальцем по краю винного бокала, но куда тоньше и выше, и громче, и с чем-то вроде всплесков, как звон дождевых капель в бочке с водой. Я с перепугу сел среди ковров, вызвал как из запавших листьев и давай слушай. Но все опять стихло, кроме ровного тикания часов. Вдруг звук раздался снова, такой же ясный, резкий и тонкий, и теперь и генерал его услышал, потому что он вроде как застонал за дверью, как усталый человек, когда его разбудили. Я слышал, что он встал и оделся, а потом принялся расхаживать туда-сюда по комнате. Право слово. минута не прошло, как я уже завернулся в ковры обратно. Лежу, дрожу с головы до ног, бормочу все молитвы, какие знаю, а сам все гляжу в дырку на генеральскую дверь. Скоро я услышал, как поворачивается ручка, и дверь медленно открылась. В комнате горел свет, и я только на секунду успел увидеть что-то вроде ряда мечей торчком вдоль стены, как генерал выскользнул наружу и закрыл дверь за собой. Он был в халате, в красном колпаке и в туфлях без задников с загнутыми носами. Я было вообразил, что он ходит во сне, но тут он подошел ближе и стало видно, как у него глаза блестят, а лицо скривилось, будто что-то его мучает. Верьте мне или нет, А я и сейчас дрожу, как вспоминаю эту высокую фигуру, это желтое лицо, в длинном, длинном, темном и тихом коридоре. Я лежу, не дышу, смотрю на него, а когда он подошел совсем близко, тут у меня и сердце стучать перестало. Потому что дзынь, громко и четко, всего только в ярде от меня раздался тот самый звук. Что это звенело, где оно было, убить не могу сказать. Может это и генерал, но только тогда Бог его ведает, как он это сделал потому что руки его в тот момент висели без дела, я хорошо видел. Звук от него послышался, это да, только мне показалось, что звенело где-то у него над головой, но это был такой бесплотный, нездешний, недобрый звук, что про него так просто не скажешь, откуда он слышался. Генерал его вроде как даже не заметил, а пошел себе дальше и скоро исчез из виду. А я уж, можете мне поверить, секунды не потерявший, выбрался из своего логова и драпанул себе. И хоть бы теперь все призраки Красного моря стали хороводиться по дому вдоль и поперек, я бы и носа не высунул взглянуть на них. Я никому и слова не сказал, но про себя решил, что ни минуту лишнюю в Комберхоле не осталось. Четыре фунта в месяц – неплохие деньги, но ими человеку не заплатишь за потерю душевного покоя, а может статься и самой души. Потому что если уже где завелся дьявол, то не знаешь, какую ловушку он тебе придумает. Хоть и сказано – что провидение сильнее врага рода человеческого. Но на себе я этого проверять не согласен. Я понял, что над генералом и всем его домом нависло какое-то проклятие, а проклятие должно пасть на головы тех, кто его заслужил, а не на богобоязненного пресс который за всю жизнь ни разу с праведной тропы не оступился. Сердце у меня болело за юную мисс Габриэль, потому что она красотка и добрая девушка, но я помнил, в чем мой долг перед самим собой и знал, что должен идти вперед, не оглядываясь, как лот вышел из греховных городов равнины. Этот ужасный звук все звенел в моих ушах, я не смел оставаться один в коридорах, вдруг еще раз его услышу. Я только и ждал, пока представится случай предупредить генерала об уходе, и перейти куда-нибудь туда, где бы можно жить среди добрых христиан, да поближе к церкви. Но небеса так назначили, чтобы первое слово произнести не мне, генералу. Дело было, кажется, в начале октября. Я задал овса лошади и выходил из конюшни, как вдруг вижу, здоровенный тип прыгает на одной ноге по подъездной аллеи, не дать не взять, огромная потрепанная ворона, не человек. Вытаращил я на него глаза, и тут мне в голову пришло, что это может статься один из тех бандитов, о которых говорил хозяин. Так что я, недолго думая, схватил свою дубину, да и примерился ею к башке этого урода. Увидел он, как я подхожу, и прочитал мои намерения в моем взгляде, а может и в моей дубинке, когда я замахнулся. Вытянул из кармана здоровенный нож и принялся заргать такие богохульства, что я сразу понял, не отступлюсь от него, погублю свою душу без возврата. Этот негодяй говорил такие слова, что я по сию пору удивляюсь, как его не испепелило на месте. Так мы и стояли друг против друга, он с ножом, а я с дубиной, когда подошел генерал. И вообразите, заговаривая с этим чужаком, так, как будто знал его много лет. «Прячий нож в карман, — Капрал говорит, — у вас от страха мозги взвинулись. Кровь и гром, — говорит тот, — он бы мне, пожалуй, сдвинул мозги своей палкой, не схватись я за своего дружка. Не пристало вам держать у себя таких декорей». И хозяин, он нахмурился и поглядел на этого Капрала так, словно ему совета ни к чему. Потом повернулся ко мне и говорит, «Израиль, сегодняшнего дня вы мне не нужны. Вы были хорошим слугой». Мне не в чем вас упрекнуть, но обстоятельства заставляют меня разорвать все соглашения. Очень хорошо, сэр, отвечаю. Можете уходить сегодня вечером, продолжает он. И получить лишнее месячное жалование за то, что вас не предупредили заранее. С тем он ушел в дом, а за ним этот капрал. И с того дня до нынешнего не видал я ни одного, ни другого. Деньги мне прислали в конверте. Сказал я парочку прощальных слов кухарки с девушкой насчет гнева Господня и тех сокровищ, что дороже рубинов и отряхнул прах кломбера с ног своих навеки. Местер фотожилвес говорит, что не надо мне рассказывать, как я гляжу на то, что потом случилось, а только о том, что видел сам. У него, конечно, есть на то свои причины, и я не намекаю, что они нечестные Но могу сказать и скажу, то, что случилось потом, меня не удивило. Именно этого я и ожидал, я так и сказал местеру Дональду Максову. Вот теперь я сказал все, и мне не добавить, не убавить нечего. Я очень благодарен мейстеру Мэтью Кларку, что он все для меня записал, а если кому еще чего про меня узнать захочется, так меня в Эклфикане все знают и уважают, и мейстер Макнейл, агент из Виктауна, всегда скажет, где меня найти.